Время Ч плюс 78 суток Вяземский анклав примерно через неделю после того, как относительно бескровно была отражена попытка нападения боевой группы Вологодского анклава, до Вязьмы дошли известия об изменении политических раскладов в их регионе. Колонна, отпущенных с мером вологодских бойцов под Новгородом взяли в кольцо питерские и предъявили ультиматум — либо Вологодский входит в состав питерского уже не анклава, а сообщества анклавов, либо происходит все то же самое, но без них. Даже будь у Вологодских бронетехника, шансов выжить было бы немного. Засада была организована грамотно. Вологодские, в отсутствие к тому же единого для них лидера, вынуждены были признать верховенство питерских. Присоединение Вологодского анклава к уже немаленьким территориям питерских означало уже реальное доминирование их в регионе. Еще полгода назад для существующих смоленских анклавов это мало что меняло, но вот сейчас это вызывало тревогу. Поэтому Афанасьев поспешил уведомить о произошедшем Фомичева. Тот отреагировал на это живо. «Так, что-то подобное я и предполагал». И, повернувшись к помощнику, сопровождавшему его везде, распорядился, «Собирай совет. Если управишься, то через два часа все у меня». Управились. И через два часа в его домике яблоко упасть было негде. Домик-то был невелик, как и у всех. Поздоровавшись с теми, кого еще не видел, Фомичев сразу перешел к делу. Если кто не слышал, сообщаю. Питерские нашими руками подмяли Вологодских и теперь однозначно доминируют в регионе. Я не общался с местными главами, но надеюсь, что они правильно оценивают опасность произошедшего. На данный момент тот же Афанасьев в активе Анклавы имеет уже больше сотни женщин, каждая из которых практически бесценна. И у любой власти всегда есть соблазн контролировать или даже распоряжаться таким активом. Для нас это значит, что через 30 лет нас здесь встретит не Афанасьев, лояльный нам, а некто, представляющий интерес неизвестных нам людей. Чего не хотелось бы. Поэтому, хоть с точки зрения государственности это звучит, и кощунственно по отношению к судьбе возможного государства на территории бывшей нашей Родины, но для нас как минимум выгоднее сохранить нынешнее положение дел, либо за оставшееся время приложить максимум сил, чтобы ситуация здесь развивалась в выгодном для нас направлении. То есть, скажу открыто, Объединение выживших здесь необходимо и неотвратимо, но чтобы не пострадали наши интересы, нужно помочь местным анклавам. В наших интересах, чтобы именно они стали центром объединения. Это непростая задача, и самим им ее не потянуть при всем желании. Даже с учетом преференций, которые они получают от сотрудничества с нами. Мы все понимаем, что плюсы скажутся в перспективе, но есть ли время для этой перспективы? Я считаю, что самостоятельность смоленских анклавов существует последние месяцы. У меня есть предложение, но я хотел бы сначала выслушать вас всех. Воцарилась тишина. Ближники напряженно думали, перебирая приемлемые на их взгляд варианты помощи. «Ну, технику мы им отдать не можем», — нарушил молчание Васильев. «Самим надо. Хотя и не нечасто ею пришлось пользоваться. Но это для нас как ядерное оружие в реалиях IX века. Единственное, на мой взгляд, чего у нас реально много, по сравнению с чистностью местного населения, так это людей. Просто люди — это не совсем то, на мой взгляд». Мы-то с вами знаем разницу между воином и пахарем, включился Никодимов. Фомичев пока молчал, с интересом слушая. Только товарищ Кольт, а в нашем случае Калашников, уравнял их шансы? Хохотнул кто-то. Это да, согласился Никодимов. Только пахри нам самим нужны, рабов больше завести. Так и так, всех наиболее ценных скупаем уже два месяца. Да и проблема с языком, когда они его освоят. На это нужно время, а у нас его осталось... 105 дней! Снова раздался все тот же голос. Да, 105 дней. Если бы не языковая проблема, я бы сказала, что времени достаточно, но сами понимаете. Более того, на мой взгляд, это только ускорит развитие событий. «Питерцы не станут ждать, пока тут подготовятся к их встрече». Никодимов развел руками, давая понять, что этот вариант не лучше. Фомичев легонько пристукнул по столу, обращая внимание на себя. «Так, тема про людей правильная. Я тут вспомнил своего одноклассника Андрея, ну, с которого все началось. Помните, в каком виде его через портал принесли? окинув взглядом собравшихся, понял, что не все знают и уж тем более помнят этот момент. «Вот», — он потряс указательным пальцем, обозначая важность темы. «А сейчас он и уже сам об этом, наверное, забыл. А что, если мы сюда соберем наших инвалидов, бойцов, потерявших здоровье за наше благополучие?» На несколько секунд все замерли, обдумывая услышанное. — А ведь прокатит, — убежденно поддержал Федор Иванович. — И им жизнь продлим, здоровье вернем, и пользу они принесут. — Сто пять дней, пока соберем, переправим, трех месяцев на восстановление здоровья не хватит, а еще их учить огневому бою, тактике, — загибал пальцы, подсчитывая время Кадимов, не успеваем. Если Питерский ударит этой осенью, не смогут они помочь. Но в целом вариант подходящий, задал вопрос Фомичев. Берем на рассмотрение. Есть дополнение, неожиданно заговорил обычно молчаливый князь Муромский, Леонтий Теодоридис. Здесь главная проблема это женщины. Не у всех наших ветеранов сейчас есть жены. По разным причинам. По мурмусу сужу. Зато еще больше, чем ветеранов, у меня в княжестве вдов. Я сейчас говорю не о тех вдовах, кто еще имеет шансы найти мужа, хотя и их со счетов сбрасывать не нужно, а о старухах. У нас они старухи, а здесь они вполне станут парами для вдовых ветеранов Очень существенное замечание, Леонтий Иванович, похвалил Хомичев: я поддерживаю предложение. И с этим конкретным предложением и в целом согласились все. Тогда начинаем работать сегодня же. И еще один важный вопрос. Если мы хотим, чтобы через 30 лет мы как минимум встретились с теми же самыми людьми здесь, придется нам перестать играть в тайны. Фомичев обвел присутствующих взглядом. Не удержит тут власть даже помолодевший Афанасьев и Янсен. Нужно, чтобы рядом с ними были и их коллеги из Сафонова и Ельни. Все молчали. Им было не жалко, просто в любом случае решение было за царем. Тогда уж не только верхушку анклавов на нашу сторону нужно переселять. «А как и у нас, всех нужных, включая бойцов», — добавил Васильев. «Справимся?» — для проформы задал вопрос Фомичев собравшимся. Ситуацию с временным жильем на обеих сторонах портала он знал. «Почему нет?» — Васильев пожал плечами. «Ну, живет их там несколько сотен сейчас, будет несколько тысяч». «Только с крыши над головой пусть сами проблем решают». «Да, несколько месяцев назад все виделось по-другому», задумчиво произнес Никодимов. Потратили еще какое-то время на обсуждение мелочей и тонкостей, после, получившие поручение, пошли готовить все необходимое к исполнению масштабного замысла. А Фомичев пригласил всех глав анклавов навстречу, где должен был донести свои опасения и план по их нейтрализации.